Глава восьмая Намывалась я долго и неудобно. Не передать всей прелести многосложной борьбы за телесную чистоту в подобных условиях. Честно признаться, в какой-то момент даже прошмыгнула мыслишка, а не взять ли ножницы, не обрезать ли это богатство на голове к чёртовой бабушке. Красиво, конечно, но страсть, как утомительно в уходе. Это же мало отмыть, ещё и просушить без фена надо. В общем... Пока управились с одними волосами, обе с Кристи по десять раз вспотели. Кстати, что меня запоздало удивило, в комнате было довольно тепло. При том, что явного источника обогрева я не видела. Сложно было бы не заметить, например, камин, если бы он тут имелся. Всё объяснилось совершенно легко. Маленькое помещение отапливало небольшая жаровня с крышкой. Просто лично я такую штуку видела впервые и не сразу догадалась о назначении этой невзрачной чаши на ножках. Её функции стали очевидны, когда Кристи принесла свежих углей и усадила меня поближе к теплу на просушку. И жарила оттуда, мам, дорогая, очень даже эффективная вещь. Так и не поняла ещё, за что Карин так радушно привечали в этом доме, что поселили в комнате без камина. Но этому обстоятельству можно было в очередной раз порадоваться. Перепавшая мне старенькая печка отлично справлялась со своими прямыми задачами, к тому же не чадила, как её более модные собратья. Ну вот, и пока Кристи методично вычесывала мои косы гребнем, а потом щетинистой щёткой, я потихоньку выведывала у неё всё, что можно, что могло бы пролить свет на место и обстоятельства новой жизни. «Как эта госпожа Рози отпустила тебя возиться со мной так долго?» «Так хозяйка сейчас с Магдой занята. Обсуждают подготовку к пятничному приему». «Пятничному?» «Ну да», — горничная глянула на меня с удивлением, но тут же спохватилась. «Хотя, о, что это я? Действительно, откуда вам знать, когда вы столько времени пролежали в беспамятстве?» «И много ожидается гостей», — осторожно уточнила я, мысленно решив, что сильно быстро выздоравливать мне точно не стоит. Имея в виду официально. Уж лучше это массовое событие отсидеть тут, в норке. Так, вроде бы, как всегда, виконт викториен де Борегар с супругой и старшими детьми, барон Мариз де Бибо. Так, звучит пока феерично французски. И похоже, что мы тут какие-никакие дворяне. Иначе бы вся эта высокая публика не сочла достойным посетить вечеринку мадам Рози. Слушая Кристи, пока та терпеливо перечисляла всех этих виконтов, баронов и прочих шевалье, размышляла я. — Даже несчастного Эмиля Шарпантье позвали. Эсквайр, конечно, не ровня для господ вашего рангу, но все же дворянин. — И как оставить молодого человека совсем без общества? — продолжала тарахтеть моя помощница, явно повторяя слова Розе. «Опять же, где уж тут в наших провинциях отыскать столько графов да виконтов, чтобы собрать достаточно благородную компанию? Не в столицах поди живем!» Эсквайр. Оруженосец и буквально щитоносец. Низший чин в дворянстве, на который имело право подавляющее большинство безымянных дворян. «А чем занят мой брат?» — я перевела ее полезную разговорчивость в другое русло. Так на охоту уже уехали. Сосед позвал. Господин Ральф и согласились. Хозяин хоть страсть, как не любит это пустое баловство, но куда деваться? Приличия обязывают. Кристи сокрушенно развела руками. Мол, бедный человек, развлекаться и то по повинности приходится. Практически из-под палки. Но все же, что это за место? Хотелось бы как-то поточнее, задумалась я, и тут мой живот зурчал. Да так раскатисто и требовательно, что даже Кристи услышала. Нет, под ложечкой уже давно я ощутимо посасывала. Я просто терпеливо ждала, когда закончим с гигиеной, и можно будет спокойно поесть. Но этот взрыв негодования голодного организма, о, -о, -о он буквально молил завершиться уже с наведением красоты и обратить внимание на более плотские потребности. «Ты сделала, что я тебя просила?» Испытывая некоторую неловкость, поинтересовалась у замолчавшей горничной. «Всё, как есть, передала!» — откликнулась та. «Только вот Мерьен сильно удивилась. Зачем вам захотелось самой чистить яйцо? И почему картошка должна остаться в кожуре? Да, ещё и принести её следует непременно в котелке!» И негромко добавила в сторону. «Когда есть отменный луковый суп, Мерьен его прекрасно готовит!» «Вот! К слову, про лук не забыла? И чеснок, и всё как велено. Да, и суп тоже неси, а с прической я постараюсь сама управиться». «Ага, это я, конечно, погорячилась. У меня в жизни не водилось таких длинных волос. Сохнуть они могли бы до самой ночи, так что я решила сваять пару слабых коз и не заморачиваться. Ну-ну, просто не понимаю, как они это делают». Тут ведь элементарно длины руки не хватало, чтобы протянуть прядь и сплести самую простую конструкцию. В итоге, когда Кристи вернулась с полным подносом еды, а по совместительству аптечки, я уже шипела, как взаерошенная кошка. Первый несчастный сантиметр шевелюры кое-как победила, при этом хвосты совершенно между собой запутались. Кажется, безнадёжно. Кристи поставила свою ношу, вздохнула, глядя на мои мучения, и умело доказал обратное. Не прошло и... не знаю, сколько того времени не прошло, как я уже красовалась парой аккуратных коз. Ловкие пальцы горничной справились быстро, даже супчик не остыл. А я не успела окончательно захлебнуться слюной, вдыхая его неземной аромат. Мытая, переодетая в чистую сорочку, причесанная, я была готова наброситься на еду совсем запалом, уже буквально какого-то первобытного голода. Да бизона бы сейчас слопала и нигде бы не треснула. Однако пришлось исполнять «мадам» и тщательно сдерживать буйные животные порывы. Вежливо поблагодарила Кристи за помощь и отпустила, попросив вернуться через часок. Хотя любопытной тётке жутько хотелось поглазеть, что я стану делать со странным набором продуктов, которые попросила принести. Как только за горничной закрылась дверь и одной рукой приложила к носу ощутимо тёплое яйцо, другое взялась за ложку. Картошка, обёрнутая в полотенце, могла спокойно подождать, пока я справлюсь с супом. М, м м вам не передать, какое блаженство растеклось по телу с первым глотком густой сливочной жидкости, покатившейся в склеенный желудок. Волшебный нектар. Пища богов. Он закончился, казалось, даже не начавшись. Очень хотелось попросить добавки. Однако без всякого доктора было понятно, что переедание после длительного вынужденного поста может привести к печальным последствиям. С великим сожалением отодвинула пустую тарелку и поставила перед собой котелок с картошкой. Накрылась одеялом и принялась усиленно вдыхать испарение желтых разваренных клубней. А что бы вы думали? Конечно, не утерпела. Прямо там, под покрывалом взялась чистить горячие корнеплоды и отправлять небольшими кусочками в рот. Как ещё про лук вовремя вспомнила. А так бы истребила весь гарнир, и пришлось бы потом злой овощ в голом виде есть. Он тут знатный оказался, ядрёный. Я по неведению куснула так от души, продрала до такой степени, что затылок взмок. Молчу уже про слёзы, сопли и пещеру змея Горыныча во рту. Чеснок в меня уже просто не полез. Хорошо ещё яйцо оставалось и морс. Нашлось, чем немного перебить устроенную организму ядерную атаку. Умяла их, следом поругала себя за неосмотрительную прожорливость, но желудок вроде был и не против, наоборот, только теперь наступило ощущение очень даже приятной сытости. Добросовестно распотрошив и разложив недоеденный лук по тарелке, пристроила ее на табурет поближе к изголовью кровати и растянулась на постели. А вот постель-то мы почему-то не поменяли, Лениво толкнулась мысль в разнеженный мозг. Запах несвежего белья прорывался даже сквозь густое облако моего лукового дыхания. Спустя буквально пару минут в двери постучались. Кристи заглянула в комнату, сморщила нос и часто заморгала за слезившимися глазами. «Что? Неужели такая газовая камера?» Глянув на реакцию горничной, пожала плечами. Но тему решила не заострять. Тем более, что сама-то вроде уже и претерпелась. Мадам, «Может быть, вы хотите, чтобы я приоткрыла форточку?» Горничная, подозрительно покосившись на слезы слезовышибающей натюрморт в тарелке у кровати, неуверенно направилась к окну. «Спасибо, дорогая, не стоит». «Ну, конечно, я тут обрыдалась, пока добыла себе немножко полезных фитонцидов. Она их возьмёт и выветрит. Я позже сама открою». «Про пользу свежего воздуха тоже не стоит забывать». И невозмутимо добавила. Лучше мы пока поменяем постель, а потом ты принесешь мне что-нибудь почитать, хорошо? А что бы вы хотели? Книгу или газету? Господин Ральф сегодняшнюю уже прочел. О, хорошая новость! В этом мире есть газеты!